Глава 9. На воротах Нора нас встретили гробовым молчанием. Хорошо хоть задерживать не стали, как злостных нарушителей местных порядков. Так что мы, не заморачиваясь на этих странностях и до крайности необычных выражений лиц-стражников, просто проехали мимо. Железо сбросили дома, в смысле в трактире, где нас встретила такая же мертвая тишина и отвисшие челюсти хозяев, я снова не обратила внимания. Башка трещала, как халтурно построенный дом во время армянского землетрясения. Виски уже не просто ломила, они буквально раскалывались пополам. Того и гляди, мозги наружу полезут. А в таком состоянии я только и могла что вяло кивнуть остолбеневшему господину Берону, так же вяло махнуть прибежавшей на шум его супруги, с кряхтением закинуть на спину увесистый мешок с отобранными доспехами и с тихой руганью потащить его наверх. Потом тяжело спуститься, шипением массируя гудящие виски, с сожалением взглянуть в сторону кухни, откуда донеслись самые восхитительные в мире запахи, печально вздохнуть и, пообещав хозяевам вернуться к ужину, снова взгромозиться в седло. Гильдийный дом мы явились далеко после полудня, налегке, потому что взяли с собой немного и очень ненадолго, только чтобы сдать добычу и уточнить кое-какие важные для меня мелочи. Но двор, на удивление, оказался почти пуст. На нем не было никого, кроме одинокого, незнакомого рейзера с тоскливым видом подпирающего собой крыльцо. Видимо, в рейдах все. Вернуться, дай бог, только к вечеру. Впрочем, мне это только на руку. Не надо пробиваться с боем. Надеюсь, повторения вчерашней сцены с незнакомцем не будет. Нет, не будет. Едва мы следом толкнулись творки ворот, я ради уважения к традициям нора даже прошла последние метры до них пешком. А во дворе зацокали его тяжелые копыта, как откуда-то из-за угла в мою сторону метнулась стремительная серая молния. Сиганула в гигантском прыжке, восторженно взвизгнула и силой прижалась к ногам, неистово навиливая пушистым хвостом и всем видом выражая безумный восторг. — Да ты что, барбос! — удивилась я, машинально успокаивая собаку. — Вчера же только виделись! — Или ты решил, что мы раз не пришли, уже некрасиво сгинули? Пес поднял умную голову и выразительно посмотрел. Не дождетесь, со смешкой повторила я, потрепав длинные уши. Види давай хозяину. Небось, тоже нас уже похоронил. Незнакомый рейзер без единого возражения отошел в сторону, пропуская меня в дом. Не возмутился что я опять без очереди, не проворчал ничего до, долженствующего случаю, просто отступил и внимательно оглядел с ног до головы. Сперва меня, потом Лина, затем тяжелый, подозрительно позвякивающий мешок на моем плече. Я извиняюще развела руками, мол, что поделаешь, служба, и быстро зашла, радуясь тому, что волочь весистой катуль, недалеко. Всего-то по лесенке затащить. А потом два шага, и все. Нужная комната. Собаки нести не дала. Хотя пес явно порывался перехватить мешок зубастой пастью. Мало ли, выронит. Как я потом это добро собирать буду? В итоге волокла сама, проклиная свое упрямство. С немалым трудом, но доперла. Уф! Одно плохо. У Файса кажется посетителем. Причем не один, если судить по мелькающим в дверной щелке с силуэтом, а сидеть в приемной неохота. Пусто тут, скучно и как-то грустно. Интересно, что будет, если я нагло вломлюсь и схода заявлю, что имею право. Пес как мысли мои услышал. Не дожидаясь команды, решительно двинулся вперед обойдя задумавшуюся меня по кругу, и уверенно пихнул носом дверь, вынудив ее открыться и выставив скромно обставленную комнату на всеобщее обозрение. Ну да, так и есть. Фаяс на месте, а рядом с ним сидит троица рейзеров. Причем знакомых рейзеров. Ох, как не вовремя. Тех самых, с которыми я едва не подцапалась на медни. Лохмятый здоровяк, Хварт и тот третий, который у них вроде как за командира. При, вич... При виде меня у Фаиса неприлично разинулся рот. Ты я вздохнула. Здравствуй, Файс! Кажется, у тебя появилась скверная привычка приветствовать меня не по имени, а по местоимению. Неужели это все, что ты мне можешь сказать? Ты! «Ты где был?» «Пиво пил», — машинально брякнула я, но потом спохватилась и, подметив недобрые взгляды резеров, поправилась. «В смысле, в лесу гулял?» «Паэс, мне срочно нужно с тобой поговорить». «Мне, мать твою, тоже надо! И не только поговорить! Стой там, Ирод! Сейчас башку тебе откручивать буду!» «Желательно наедине». Ничуть не испугалась я угрозы. — И как можно скорее. Файс воткнул в меня свирепый взгляд, но наткнулся на ледяное спокойствие маски. Какое-то время пытался его пробить, но в конце концов буркнул. — Обожди. Сейчас закончу с Элой, и мы будем разбираться с тобой. Я уже собиралась, было вежливо выйти, чтобы не наглеть еще больше и не провоцировать рейзеров на открытый конфликт. Но вдруг кинула взгляд на правую руку Эрдала, на которой матово поблескивал золотой перстень в виде переплетенных листьев квека, держащих на себе гроздь рубиновых ягод. Не сильно вздрогнула, уставила с расширенными глазами на его морщинистое лицо и до боли сжала в кармане кольцо, которое приметила еще в лесу. То самое. Которая показалась мне смутно знакомым, и которое я наконец узнала. Точно такое же кольцо, какое сидело на безымянном пальце старого Эрдала. Поддавшись безочетному порыву, я, под мрачными взглядами рейзеров, быстро шагнула к столу, глядя в удивленные глаза Фаиса, положила свою находку прямо у него перед носом. Дождалась, пока он опустит взгляд, не верящий, уставившись на необычное, но крайне приметное кольцо, и тихо сказала, «Это очень важно, Паис!». Он только вздрогнул и судорожно сжал кулаки. Но какое-то время в комнате стало так тихо, что в ней слышалось только ровное дыхание насторожившегося пса и зловещий скрип натягивающейся кожи. Эрдал побледнел, как полотно, потом посерел, как-то разом осунулся, затем разжал кулаки, заметно дрогнувшей ладонью накрыл тускло поблескивающее колечко. И на мгновение, прикрыв глаза, глухо спросил. Глухо сказал. — Прости, Лой. мне надо остаться одному. Фантом, зайди. Рейзеры ошарашенно переглянулись, явно не поверив в услышанное. Потом помрачнели, одарили меня весьма многообещающими взглядами и поднялись. Я поежилась, когда встретилась глазами с откровенно злым хвардом. Но делать нечего. Мои новости были настолько важны, что Ирдал предпочел сперва выслушать их, чем решать вопросы с тремя опытными и явно не последними гильдии б... — Садись. Каким-то помертвейшим голосом видел Фаес, когда за, ним закрылась... за ними закрылась дверь. А потом, не поднимая глаз, снова сжал громадные кулаки. — И рассказывай, где ты его взял? Я послушно опустилась в нагретое хвардом кресло в хороне. — Где именно? «Думаю, ты знаешь, у твари, которая двадцать лет назад сняла это кольцо с тела твоего брата, ты ведь о себе говорил».